Глава 19. Оставшись одна, Дарья Александровна взглядом хозяйки осмотрела свою комнату. Всё, что она видела, подъезжая к дому и проходя через него, и теперь в своей комнате, всё производило в ней впечатление изобилия и щегольства, и той новой европейской роскоши, про которые она читала только в английских романах, но никогда не видала ещё в России и в деревне.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 Пришедшая предложить свои услуги франтиха горничная в причёски и платьима однее, чем у Долли, была такая же новая и дорогая, как и вся комната. Дарь Александровны были приятны её учтивость, опрятность и услужливость, но было неловко с ней. Было совестно пред ней за свою, как на беду по ошибке уложенную ей заплатанную кофточку.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 но Долли старательно останавливала её, как только та начинала говорить об этом. Я с Анной Аркадьевной выросла. Они мне дороже всего. Что ж, не нам судить. А уж так кажется любить, так, пожалуйста, отдай вымыть, если можно, перебивала её Дарья Александровна. Слушаюсь. У нас на постирушечке две женщины представлены особо, а берё её всё машинах.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 Анна теперь уже не смущалась. Она была совершенно свободной и спокойной. Долли видела, что она теперь вполне уже оправилась от того впечатления, которое произвёл на неё приезд, и взяла на себя тот поверхностный равнодушный тон, при котором, как будто дверь в тот отдел, где находились её чувства и задушевные мысли, была заперта. "Ну а что твоя девочка, Анна?" спросила Долли. "Ане?" Так звала она дочь свою Анну: "Здорово. Очень поправилась. Ты хочешь видеть её? Пойдём, я тебе покажу её. Ужасно много было хлопот", начала она рассказывать с нянями. "У нас итальянка была кормилицей. Хорошая, но так глупа. Мы её хотели отправить, но девочка так привыкла к ней, что всё ещё держим". "Но как же вы устроились?"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 Услыхав голос Анны, нарядная, высокая, с неприятным лицом и нечистым выражением англичанка, поспешно потряхивая белокурыми буклими, вошла в дверь и тотчас же начала оправдываться, хотя Анна ни в чём не обвиняла её. На каждое слово Анны англичанка поспешно несколько раз приговаривала: "Да, сударыня". Чернобровая, черноволосая Румяная девочка с крепеньким, обтянутым куриной кожей красным тельцом, несмотря на суровое выражение, с которым она посмотрела на новое лицо, очень понравилась Дарье Александровне. Она даже позавидовала её здоровому виду. То, как ползала эта девочка, тоже очень понравилось ей. Ни один из её детей так не ползал.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 и в особенности англичанка, очень не понравились Дарья Александре. Только тем, что в такую неправильную семью, как Аннина, не пошла бы хорошая, Дарья Александра и объяснила себе то, что Анна с своим знанием людей могла взять к своей девочке такую несимпатичную, нереспектабельную англичанку. Кроме того, тотчас же, по нескольким словам, Дарья Александра поняла, что Анна, кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе.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 начала она. Начинаю с дам. Кнежна Варвара. Ты её знаешь, и я знаю твоё мнение и истивы о ней. Стива говорит, что вся цель её жизни состоит в том, чтобы доказать своё превосходство над тётушкой Екатериной Павловной. Это всё правда. Но она добрая, и я ей так благодарна. В Петербурге была минута, когда мне была необходима компаньёнка. Тут она подвернулась. Но право она доброе. Она о многом мне облегчила моё положение. Я вижу, что ты не понимаешь всей тяжести моего положения там в Петербурге, прибавила она. Здесь я совершенно спокойный и счастливый. Ну да это после. Надо перечислить. Потом Свияжский. Он предводитель, и он очень порядочный человек. Но ему что-то нужно от Алексея.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 Потом Весловский. Это вот и знаешь, очень милый мальчик, сказала она, и плутовская улыбка сморщила её губы. Что это за дикая история с Левиным? Весловский рассказывал Алексею, и мы не верим. Он очень милый простодушен, сказала она опять с той же улыбкой. Мужчинам нужно развлечение.